Глава восьмая. Дана. «Я не верю, что ты с Андреем Ливановым встречаешься», заявила Ульяна, когда я вернулась домой. «Он же никого к себе не подпускает». «Ну и не верь, я его привела, показала, а что-то доказывать я не собираюсь», ответила я и скрылась на своей половине комнаты. «Но от сестры не так уж и просто было избавиться. Она пошла следом за мной», зудя над духом. «Да быть такого не может. Ты рядом с Андреем смотришься просто смешно», заявила она, фыркая и капая ядом на пол. «Андрюша так не считает. Только и говорит мне, какая я красивая. И он даже обрадовался, что я вас познакомила. Я не хотела афишировать наши отношения. А теперь он не видит смысла скрывать. В общем, я тоже не против, чтобы все знали». «Раз знаешь ты с Алисой, значит, слухи все равно поползут», ответила я, глядя прямо ей в глаза. «Да что за бред?» возмущенно взвизгнула она. «Как такое вообще возможно? Где вы познакомились вообще?» «В универе, конечно. Странный вопрос», — ответила я, уже сама начиная верить в нашу глупую легенду. «И как ты умудрилась с ним познакомиться? Многие пытались, но он не смотрит ни на кого». Фыркнув и сложив руки на груди, допытывалась сестра. «Он ведь сказал, что сам за мной ходил и хотел познакомиться», — ответила я. «А я и не пыталась. Вообще не стремилась завести себе парня». «Просто он сам как-то меня заметил», — продолжила выводить стерву сестру. «Да не верю я в это, не верю», — возмущалась она, совсем не собираясь уходить. «Так я не заставляю тебя верить, скоро сама все увидишь», — пропела я, наслаждаясь, что хоть один раз за все годы могла осадить сестру, которая только и делала, что постоянно издевалась надо мной. Я своего все же добилась. Топнув ногой и громко фыркнув, она вылетела с моей территории и даже молчала весь оставшийся день, не пытаясь доставать меня. А я просто наслаждалась тишиной, спокойно занимаясь подработкой. Мне безумно нравилось монтировать видеоролики, сшивать кусочки нарезок из фильмов и делать из всего этого всевозможные клипы. Я даже под это свое хобби завела группу в соцсети и сама не заметила, как понемногу ко мне стали поступать заказы. Это было просто невероятно, зарабатывать на карманные расходы, занимаясь тем, что мне самой очень нравилось. Никогда бы не подумала, что такое возможно. Ведь любой заработок казался для меня каким-то напряженным, неприятным и сложным трудом. В общем, мне повезло. И я могла работать с людьми, причем не вступая с ними в личный контакт. До вечера я занималась нарезкой и монтажом романтического видеоролика. Перед сном еще полистала лекции по предстоящим на следующий день предметам избегав душ, легла спать. И все это безнудяще над духом сестры. Засыпала я, вспоминая шикарного парня, которого подкинула мне судьба как раз вовремя. Подумала о том, какой же он красивый, и о том, что теперь пришла очередь Ульяны мне завидовать. Утром я проснулась в приподнятом настроении. Сразу вспомнила, что за мной должен заехать Андрей, И хоть универ находился совсем недалеко и можно было добраться пешком, мне все же было приятно его внимание, пусть эффективное. «И чего ты такая довольная?» – скривившись, спросила Ульяна, когда вернулась из душа. «Ничего, просто хорошее настроение», – ответила я и продолжила собираться. «Я сегодня раньше пойду, не буду тебя ждать», – заявила сестра. «Ну, а я была совсем не против». Ульяна ушла минут на пятнадцать раньше обычного. Я же не торопилась, зная, что мне не придется идти весь путь пешком. Правда, уже выходя из общежития, на минутку я подумала, что Андрей мог передумать или забыть, или опоздать. Я сомневалась ровно до того момента, как спустилась по ступенькам. «Крошка!» – услышала я знакомый голос и вскинула голову, встречая горящий взгляд и широкую улыбку своего нового почти парня. Он стоял у своей красивой машины и, конечно же, своим появлением оживил всех выходящих из общежития студентов. Он махнул мне и поспешил открыть дверцу, а как только я подошла, приобнял меня и поцеловал в щеку, вызывая во мне буквально шок. В таком оцепенении и опустилась на сиденье. «Эй, ты чего?» спросил Андрей, склонившись, чтобы пристегнуть меня ремнем. «Ты зачем ты это сделал?» сдавленно пролепетала я, чувствуя, как в горле стал ком. «Что сделал?» непонятливо уставился на меня парень. «Поцеловал», шепотом объяснила я. «Так я не целовал?» Мыкнув сообщил он и уже сел за руль. «Поверь, когда я тебя поцелую, тебе понравится, и реакция будет точно другая». Но что бы ни говорил Андрей, это был мой первый поцелуй. Еще ни один парень так близко не подбирался ко мне. Да я никогда никого и не интересовала. Конечно, я понимала, что это все было только шоу на публику, но все же это не давало ему права на все. Я решила обязательно обговорить с ним границы дозволенного». Пока я обдумывала, как вести себя с Андреем, мы уже въехали на стоянку у здания универа. Парень первым выскочил из машины и почти сразу оказался с моей стороны и открыл дверь, помогая отстегнуть ремень и выбраться. Стоило только мне оказаться на улице, как я почувствовала на себе пристальный взгляд. Я сразу посмотрела в ту сторону. На нас недоуменно уставилась Ульяна. Она никак не ожидала меня увидеть вместе с Андреем. Не так уж точно. Сначала она смотрела на меня просто удивленно, но потом ее лицо исказила маска злости. «С чего бы? Чем я на этот раз умудрилась ее разозлить?» «Пошли?» – спросил Андрей и, взяв меня за руку, повёл к универу. Я посмотрела на него и встретила выразительный взгляд и широкую улыбку. Парень, видимо, был с собой доволен, но мне все же нужно было обозначить границы. «Андрей, мне нужно поговорить с тобой», – произнесла я тихо, заставив одной фразой резко затормозить. «Слушай, никак не ожидал услышать что-то подобное в наш первый день», — сказал он тихо, настолько, что его слова могла разобрать только я. Посмотрев по сторонам, я заметила, что все взгляды были устремлены на нас. И я даже представить себе не могла, что все, как в Большом Улье, только и делали, что обсуждали нашу пару. «Почему?» — так же тихо спросила я. «Потому что подобная фраза не может означать для меня ничего хорошего. Неужели ты хочешь расстаться?» — спросил он, пристально глядя на меня. «Что?» — задача выпалила я. «Нет, конечно, нет, я о другом!» — тут же затараторила, опуская глаза. Сложно было выдержать его внимательный взгляд. Он словно в душу мне влезть хотел. «О чем?» — проникновенно спросил Андрей, становясь ко мне совсем близко. «Тут слишком много лишних ушей», — пробормотала я, не осмеливаясь снова посмотреть на него. «Странно, но мне не хотелось его оттолкнуть» невзирая на то, что он грубо вторгся в мое личное пространство. Обычно меня такая близость угнетала, но не с ним. «У тебя ко мне какой-то интимный вопрос?» — как-то совсем вкрадчиво спросил он, вгоняя меня в краску стыда. «Ох, нет! О чем ты думаешь вообще?» — простонала я, отталкивая его и грозно глядя прямо в эти наглые, насмешливые глаза. Я сжала губы и сама схватила за руку, потащила подальше от толпы, стремясь найти укромный уголок. «Слушай, ты точно ничего противоправного надо мной совершать не планируешь? Так спрятаться, чтобы поговорить? О чем?» – удивленно проговорил Андрей, когда я затащила его под лестницу. «О том», – пробормотала я, отступая от него на шаг, присела на подоконник и, только почувствовав хоть такую точку опоры, решилась. «Я поцелую». «Ого, вот так? Прямо здесь?» – удивленно воскликнул Андрей довольно громко. «Да тихо ты!» – тут же спрыгнула с подоконника и закрыла ему рот ладонью. Дотронулась лишь на секунду и тут же засмущалась, одернула руку, словно обожглась. Выглянула из нашего укрытия, но никого рядом не заметила. «Я о том, что ты сегодня поцеловал меня!» Для наглядности ткнула пальцем себе в щеку. «Вот, я хотела обозначить границы дозволенного!» «А, вот ты о чем! Не думал, что такое невинное прикосновение вызовет в тебе бурю эмоций», — весело заговорил Андрей, широко улыбаясь. «Да я хорош!» «Можно я продолжу мысль?» Настырно спросила, нахмурив брови. Он махнул рукой, явно кривляясь, тем самым разрешая мне говорить. «Так вот, я против тактильных контактов», произнесла я. «Но так не пойдет. Взять за руку или обнять девушку – это вполне нормально. И тут я против. А насчет поцелуев?» Он на пару секунд задумался, потирая подбородок. «Ладно, я сам не буду инициатором. Если будет необходимо для дела, будешь целовать сама». «Вряд ли появится такая необходимость», – произнесла я, даже не представляя, что за ситуация должна произойти и заставить меня целовать парня. Причем парня, который был мне совсем чужим человеком. «Так мы договорились?» «Конечно. Я тебя целовать не буду», – согласился он и, широко растянув губы в хитрой улыбке, добавил, «только если очень будешь просить». Я спохватилась, что совсем потеряла счет времени, взглянула на часы и вскрикнула. «Я же опаздываю!» Первая выскочила из-под лестницы и уже устремилась в сторону аудитории. «И что? Ты вот так меня бросишь?» – раздался голос Андрея в спину. Я остановилась и обернулась, вопросительно глядя на парня. Только сейчас я заметила, что вокруг нас полно студентов, и каждый с любопытством наблюдал за нами, словно ничего другого вокруг не происходило. «Что ты от меня хочешь?» – спросила я, слегка раздражаясь от излишнего внимания. «Ну как ты можешь оставить своего парня на целый день и даже не поцеловать?» — спросил он, сложив брови домиком. «И я бы поверила в искренность его слов, не говоря на эту тему еще минуту назад». Я быстро подошла обратно и прошептала, глядя ему в глаза. «Ты издеваешься надо мной?» «Нет», — так же тихо ответил он. «Но если ты не поцелуешь меня, все подумают, что мы поссорились».